Шушун верхнее платье, вроде кофты из крышенины. Студенный шушун сшитый не на вате. Йорник кривой, низкорослый, кустарник по болоту, а также беспутный плут мошенник. Балда лесная кривулина, дубина, а также дурак полоумный. Шишка, нарост на дереве, а также бес черт. Шишко, шишига. Ком. Сук в виде клуба на древесном наросте, а также драчун, забияка, камша. А вы еще, сударня, такую паскуду до себя допускаете. Первонаперво неверная. У попов, у церковных, да у дьяконов хлеб ест. Всяк скоблено рыло, всякого табашника и щепотника за добрых людей почитает. Второе дело смотница — Такая смотница, что не приведи, Господи. Только на самое себя сплеток не плетет, а то на всех, ну на всех, что есть на свете людей. А вы еще на глаза ее к себе допускайте. Не дело, Дарья Сергеевна, не дело. Видите, какая от нее благодарность-то? У кого езда пьет, на того и зло мыслит. Не ответила Дарья Сергеевна. «Ах ты, засиделся я вас, сударня!» Вдруг встрепенулась Анисия Терентьевна. Ребятенки-то, поди, собрались на учбу. Еще, пожалуй, на бедокурят, чего без меня, проклятики. Поди теперь на головах, чать по ходят. Прощайте, сударыня, дарь Сергеевна. Дай вам Бог в добром здоровье и в радости честную масленицу проводить. Прощайте, сударыня. И тихой походкой, склоня голову, пошла вон из горин. Убитая нежданными вестями, Дарья Сергеевна вся погрузилась в испытанные еще ею доселе горе от клеветы. Вся она была поглощена тем горем. Краем уха слушала роскозни мастерицы про учбу ребятишек. Неохотно отвечала ей на укоры, что держит Дуняшу непо старинным обычаям. Но когда сказала она, что Ольга панфилна срамит ее на базаре, как бы застыла на месте, слова не могла ответить. «В трубы трубят, в трубы трубят», — думалась ей. И когда мастерица оставила ее одну из загустых ресниц, ее вдруг полились горькие слезы. Пересела Дарья Сергеевна к пяльцам, хотела дошивать конвовую работу, но не видит ни узора, ни вышивания, в глазах туманится, в висках так и стучит, сердце тоскует» обливается горячей кровью. Опираясь на столы и стулья, вышла она в другую горенку, думала встать на молитву, но ринулась на кровать и залилась слезами. Клевета, что стрела, человек разит. На себя не похожа стала Дарья Сергеевна, в очах печаль, в лице кручина. Горе, коли есть его с кем размыть? Еще не горе, а только полгоря, А ей кому поделиться с печалью? Не Маркуш Даниловичу сказать, Не с Дунюшкой же про напраслину разговаривать. С нянькой, с работницами тоже говорить не доводится. Поймут, разве они ее кручину. Пожалуй, еще больше нас сплетничают. Уйти из дому с Малокурова. А обед, данный Алене Петровне на смертном одре ее, Бога ведь ставила ей она во свидетеля, что заменит сиротки родную мать. Все обиды надо стерпеть, все оскорбления перенести от данной клятвы, не изгубить. Опять же, Дунюшку жаль. Как ее с нянькой да с работницами одну оставить? Марко Данилович, его дело мужское, где ему до всего доходить? Опять же, почасту надолго из дома получается Нельзя одну Дуню оставить. Нельзя. Долго думала Дарья Сергеевна, как бы делу помочь, как бы не расставаясь с Дуней год, два, несколько лет, не жить в одном доме с молодым вдовцом и тем бы заглушить базарные пересуды и пущенную досужими языками городскую молву.